Дошел до того, что Фердинанд-католик, наскучив беспрерывными жалобами, был в 1504 году принужден повелеть, чтобы приступили к приготовлениям для крестового похода в Африку. Глава третья. Компании кардинала Хименеса. Харуджи-носильщик. Пират-алжирский. Фанатизм духовенства – обладавшего государем благочестивым, навлек на Испанию великие бедствия. Аравийские племена, восставшие на всем берегу Могреба, так будем мы называть всю северную часть Африки, завоеванную арабами в VII веке, при вести о страшных пытках и мучениях, которым подвергаются их язноверцы, грозили победителям новым завоеваниям, который на сей раз основала бы свою будущность на истреблении. Сокровищница Кастилии, истощенная долговременной войной, не имела средств для поддержания отдаленной экспедиции. Народ, станавший под налогами, а огромность которых все еще не удовлетворяла потребностям, роптал всюду, и дух возмущения, возбуждаемый бедствиями народа, готов был прибавить новую опасность к тем, которые уже угрожали престолу Фердинанда-католика. Крик всеобщего отчаяния встретил призыв к крестовому походу. Испания, втайне проклиная людей к ногам, которых сносило свое золото и перед которыми преклоняло колени, двигалась, как на вулкане. Но посреди этого кризиса появился человек, великий, помощью гения своего, достигший высших почестей. Он вдруг восстал для спасения государства. Францисканец, Фрай Франческо Хименес де Циснерос, архиепископ Толедский и Примас Испанский, сделался первым министром Фердинанда II. Пылкий и честолюбивый Хименес мечтал о завоевании Палестины в пользу своего отечества. Помощью высокого своего положения ему удалось уж завлечь в союз, настоящая цель которого хранилась в тайне, королей португальского и английского, когда события африканские дали его намерениям другое направление. В то время находился в Испании богатый венцианский купец Джеронимо Вианелли, которому торговые сношения доставили случай подробно узнать берега и главные города африканского побережья. Его позвали к первому министру, который легко уговорил его за значительную награду доставить ему все сведения, какие он имел об этих неизвестных странах. Вионелли начертил на восковых досках подробный план Орана и Мерс-эль-Кибира, главного притона пиратов, ежедневно выходивших на берега Андалусии. Хименес понял важность обладания этими пунктами для важнейших планов своих. «За фортом, защищавшим гавань, — говорит один современный историк, — почва поднимается и образует ряд возвышенностей, через которые пролегает дорога в Уран. Место это имеет трудный доступ по причине пересекающих дорогу ручьев и дофилей. Форт находится между городом и Мерс-эль-Кибиром. Ночью в нем горит огонь, напоминающий греческие маяки. Самый город Уран находится на гористой возвышенности и столько же защищен своим положением, сколько многочисленными башнями. С одной стороны его омывает море, с другой он окружен садами с фонтанами. Город этот, в котором считалось более шести тысяч домов, имел род республиканского правления, но платил значительную дань султану Тлемсена. Хименес не колебался переменить войну оборонительную на наступательную и немедленно составил план экспедиции, назначенный для нанесения морскому разбою решительного удара. При жалобе короля на безденежье он предложил взаймы из собственных сокровищ и огромных доходов Туалетского архиепископства, сумму, необходимую для содержания десяти тысяч человек войска в продолжении двух месяцев. Эскадра была сооружена с неимоверной быстротой. И благороднейшее юношество Кастилии добивалось чести участвовать в этой экспедиции. Команда над десантными войсками была поручена Диего Фернандо Суда Кордова, старому воину